В самый последний момент к муке, к ее последней порции, добавьте ложечку соды, пекарского порошка или аммония, одной из трех, и какой-нибудь ароматизатор для запаха ванилин, кардамон, цедру, мед, анис, розовое масло, корицу. Из теста сформуйте небольшие величиной с десертную ложку шарики и поместите их на смазанный маслом лист. После этого выпекайте на среднем огне в духовке примерно минут десять. Получится кондитерское изделие, оригинальное по вкусу, приятное по консистенции и аромату, и исключительно красивое без всяких украшений по цвету. Именно его приготовление должно показать вам, как важно соблюдать и знать основные принципы и сколь мало значат сырье и количественные показатели, если сделано главное. Этот пример... Должен помочь вам также чувствовать себя на кухне при выделке кондитерских изделий более раскованно и свободно. Другой пример кондитерского изделия из некондитерского сырья. Это картофельный бисквит. 10 крупных картофелин, 250 граммов сливочного масла, 8-9 яиц, 3-4 столовые ложки сахарного песка, пол чайной ложки соды или лучше пекарского порошка. Картофель испечь, а не отварить. Растерить тщательно в пюре с горячим растопленным маслом, как можно быстрее, чтобы масса не остыла. В это время другой человек должен помочь добавлять в пюре один за другим, но отдельно, с небольшими интервалами, 4 взбитых яйца. В течение этого процесса ни на мгновение нельзя прерывать растирание пюре. Подготовить и добавить затем 4 желтка, стертых с сахаром, и отдельно, после всего, взбитые белки до состояния твердой пены. Вся масса, которая к этому времени все еще должна оставаться горячей, несмотря на многочисленные добавки холодных яиц, взбивается как можно пышнее и помещается в духовку, открытое, но выложенное в огнеупорное блюдо или в сделанную из фольги или жести форму. Из такого бисквита можно делать пирожные, как и из обычного бисквита. Кроме того, по такому же типу можно приготавливать бисквит из печеных яблок, увеличив лишь число яиц до 10 и добавив к яблочному пюре одну столовую ложку крахмала, крахмальной муки. В обоих этих случаях главное не в материале, не в сырье, оно достаточно различно, а в порядке и времени создания кондитерского изделия. Точная последовательность закладки продуктов в массу теста, непрерывность и быстрота при их смешивании – вот что является решающим условием. Вот что обеспечивает успех. Из простого элементарного сделать необычное, вкусное. Искать возможности из повседневного заурядного сделать неузнаваемо новое и праздничное. В этом суть творчества. Глава 9. Фокусы с молоком. Некоторые полезные сведения о приготовлении редких кисломолочных изделий в домашних условиях. Наша промышленность выпускает самые разнообразные молочные молоко жирностью в 2,5, и 5 3, 3 5 5 6 процентов и кисломолочные продукты простоквашу ряженку кефир ацидофилин сметану катык, кумыс творог так что обычно нет необходимости приготавливать молочные продукты дома быстрее и проще купить все это в магазине и все же если в семье есть ребенок а тем более несколько детей разного возраста То умение приготавливать сладкомолочные и кисломолочные продукты домашним способом никогда не окажется лишним. Тем более, что можно таким образом расширить и пополнить обычный промышленный ассортимент. Сладкомолочные продукты